Сильвия в данном случае была совершенно невинной жертвой, она ничего не знала о готовящемся преступлении, но и именно она ввела Меркадера в дом Троцкого. В качестве мужа Сильвии Меркадер пять или шесть раз побывал у Троцких и стал, что называется, принят в доме. 20 августа он прибыл на виллу в Каучан, якобы для того, чтобы дать Троцкому на просмотр написанную им статью. На Меркадере был плащ подкладку которого был зашит длинный кинжал. В кармане лежал револьвер. Но главным оружием убийцы был срезанный до нужного размера ледоруб. Меркабер был опытным альпинистом и выбрал ледоруб в качестве оружия, потому что хорошо владел им. Впрочем, это еще не самое странное оружие, когда-либо примененное агентами НКВД за рубежом. Владимир и Евдокия Петровы сообщили об убийстве советского посла за границей органами НКВД, причем убийца был физически сильным человеком и действовал с помощью железного прута. Меркадер оставил автомобиль перед виллой, развернув его в удобную для бегства сторону. За углом ждал еще один автомобиль, в котором сидели мать Меркадера и один из агентов Эйтингона. Наконец, в третьем автомобиле... За квартал от вилы восседал сам полковник Эйтингон. У Троцкого на письменном столе лежали два револьвера, и он в любой момент мог поднять тревогу, нажав тайную кнопку. Но Меркадер дал ему на прочтение статью. И когда Троцкий склонился над ней, убийца выхватил свой ледоруб и нанес Троцкому страшный удар по голове. План Меркадера состоял в том, чтобы мгновенно после этого исчезнуть. Однако его удар не убил Троцкого сразу. У Троцкого вырвался крик, по словам самого Меркадера, очень протяжный, прямо бесконечный. Один из охранников Троцкого, тот, что вбежал первым и схватил Меркадера, тоже описывает крик Троцкого. По его словам, это был долгий стон организирующего человека, полукрик, полурыдание. Троцкого еще успели оперировать, и он скончался примерно через сутки после удара, 21 августа 1940 года. Ему было около 62 лет. Представ перед судом после дела Сикейроса, Меркадер, по-видимому, тоже надеялся, что приговор будет легким. Может быть, он думал убедить судью, что учил Троцкого альпинизму и убил случайно, однако... Его приговорили к 20 годам тюрьмы, и он отбыл свой срок день в день. После того, как полиция полностью идентифицировала Меркадера по отпечаткам пальцев, он все равно отказался сообщить, кем был на самом деле и почему совершил убийство. Тогдашняя официальная сталинская версия состояла в том, что убийца был разочарованным троцкистом, и не имел ничего общего с НКВД. Годы заключения Меркадера проходили в несколько иной обстановке, чем в советских тюрьмах и лагерях. Мексиканская революция провела подлинные реформы тюремной системы. Посетитель, имевший свидание с Меркадером в тюрьме, пишет его камера просторная, солнечная, с небольшим открытым внутренним двориком патио, имела прекрасную кровать и стол, заваленный книгами и журналами. Кроме того, по мексиканскому закону, Меркадер имел право приглашать в камеру женщин и оставаться с ними. Эйкингон и мать Меркадера между тем покинули Мексику заранее подготовленным секретным маршрутом. В Москве мамаша Каридад была принята Лаврентием Берией, представлена Сталину, и награждена орденом, причем второй орден ей был вручен для сына. Поистине, ликвидация последнего крупного противника Сталина вызвала огромное удовлетворение в Кремле. Можно отметить, что сбылось в самом буквальном смысле одно из предсказаний Троцкого. В 1936 году он писал о Сталине, Он стремится нанести удар не по идеям своего оппонента, а по его черепу. Глава тринадцатая.